Глава 16. Прошло 12 лет. Мигель вырос, превратившись в красиво устроенного юношу, образованного, воспитанного и горячего, как металл в тигле кузнеца. Хасе порой любовался им, порой тяжело вздыхал, терпел его взбрыки и пару раз прикрывал globца перед матушкой, жалея его горячую голову. А потом случился тот день, чернее которого не было в жизни Хасе да Асаведа. Вечером Юны де Алмейда вступился в приёмной его величества с хлащеватым доном из Сильвии. Слово за слово оба схватились за шпаги. Их расцепили, напомнили, что в королевском дворце дуэли запрещены, и тогда Мигель бросил севильцу вызов, а тот его принял, довольно улыбаясь. Мелкий дворянин умело обращающийся со шпагой прибыл в столицу, надеясь заработать деньги и славу своим клинком. Горячий юнец стал его первой добычей. Потом Хассе много раз проклинал себя за то, что не пошёл в тот день во дворец вместе с Мегилитом. Они встретились на рассвете. Двое мужчин в плотных кожаных штанах и белоснежных рубашках. Ещё двое были секундантами. Мигель выбрал в секунданты Хасеа Сивилец, одного из придворных сплетников, чтобы новость о победе быстрее разнеслась по столице. Юный и пылкий де Алмейда ринулся в атаку. Сивилец элегантно уклонился. Некоторое время они фехтовали испуча железом, а потом бритёр решил показать свои умения и кольнул Мигеля в бедро и промахнулся. Мальчик замер, не понимая, откуда и как пришла боль, потом побледнел и рухнул на затоптанную траву. Хассе первым подбежал к нему и понял: поздно. Алый фонтанчик впитывался в землю, унося с собой жизнь. Он схватил ладонями лицо Мегилита, ловя взглядом расширяющийся зрачок и услышал сдавленный вздох сивильца. Тот заметил маленькое золотое колечко в левом ухе противника. означающая единственного сына у матери. Досаведа сам принёс Мигеля домой. Погребальные дроги остановились у ворот и наставник внёс подопечного через узкую калитку. Сбежавшиеся слуги расступились, пропуская белую, как мела Розалину. Она постояла молча, глядя на сына и виновато склонившего голову Хосе, а потом трепещные куклы осела на белые плиты двора. Следующие 3 дня дом Траба был пропитан запахами ладана, тающего воска и погребальных цветов. Розалина, каменной статуи, сидела рядом с гробом сына. Обморок в первый день словно что-то сломал в ней. Хассев взволнованно смотрел на неё, но не смел приблизиться. Она казалась одновременно сильной и хрупкой, как яичная скорлупа. Казалось, одно прикосновение может разрушить самообладание этой прекрасной женщины. Доня, сильно постаревшая донья Хуана, плакала. Выли служанки, и только Розалина безучастно смотрела на лежащего в гробу сына и не проронила ни одной слезинки. Донья де Алмейда проводила сына в родовый склеп, вернулась в дом, откинула траурную вуаль, сняла перчатки и повернулась к Де Саведа. Хасе А где Мегилита? Почему он меня не встречает? Малыш, малыш, ты где? Мамочка дома. Секретарь, давно ставший управляющим, побледнел. Доня Хуана подпрыгнула и кинулась вслед за хозяйкой. Розалина быстрым шагом поднялась на второй этаж, в хозяйским комнатам, и теперь коружила по давно опустевшей детской завяз сына. Служанки застыли с соляными столбами, давились слезами и абсолютно ничего не делали. Первой, как ни странно, пришла в себя Донья Хуана. Она ласковым голосом сказала Розалине, что Мигелит уехал кататься на лошади, а Донье Алмейден бы надо отдохнуть. День такой жаркий, Доне нужно выпить немного сангрии с маковым соком и отдохнуть. Услышав приказы, служанки отмерли и быстро увели Розалину в её комнаты. А Хосе, плачущий Хосе, отправил мальчишку за доктором. Доктор прибыл вечером. осмотрел сонную Розалину, поговорил с ней, налил стаканчик успокоительных капель и спустился в столовую поужинать и переговорить с управляющим. Доктор был уже не молод, повидавший в жизни многое, так что он сначала отдал должное жаркому пуляркам с гранатовыми зёрнами и вину, и только за десертом сказал: "Доня пережила страшную потерю. Она может очнуться от своего помрачнению уже завтра". А может, никогда не прийти в себя. Полагаю, семья Далмейда выделит ей вдовью часть, так что можно будет нанять сиделку или отправить даму в монастырь под присмотр добрых сестёр. Хассе изменился в лице, но уточнил: Доктор, а что если Доня не сумеет пережить смерть сына? Если её разум останется во тьме? У меня были такие пациенты, вздохнул лекарь. Женщины чаще, мужчины реже, они жили столько, сколько позволяло их тело. Донья Розалина здорова и ещё молода, сказал Саведа, тая в сердце надежду. Как можно ей помочь прийти в себя? Поменьше макового сока, сказал доктор. Он мешает выйти из темнаты разума. Побольше прогулок, новых впечатлений, но никаких гарантий нет. Хассе поблагодарил доктора, заплатил ему за визиты и проводил к дверям. А на следующий день в дом пожаловали родственники де Алмейда. Дом траба отобрать они не могли. Его донью Разалине оставил отец. Зато отобрали всё, кроме дома. Хассе стоял на смердь, борясь за вдовий часть дони, но Разалина успокаивалась только рядом с ним. А де Алмейда не дремали, моментально обстряпали все дела, оставив вдову почти ни с чем. Селук пришлось распустить, дом без присмотра начал подозрительно быстро ветшать, а скромных денежных запасов едва хватало на обогрев одной комнаты и скудную еду. Но Розалина ничего не замечала. Летом она сидела в саду, делая игрушки для малыша Мегилита, зимой у огня. Иногда она плакала и сама удивлялась своим слезам. Иногда пела колыбельную, и тогда плакал Хассе. Десаведа не бросил свою прекрасную возлюбленную, не вернулся в родной дом. Розалина просто не могла жить в другом доме, а он не мог жить без неё. Через десяток лет они умерли вместе, замёрзнув в особо холодную зиму. Она в кровати, укрытая тряпьём, а он в кресле у её ног. Нашедшие их соседи доложили в префектуру и благородную вдову до Алмейда Увезли в родовой склеп, а Хосе его похоронили на бедняцком кладбище Мадрида, и некому было всплакнуть на его могиле.